Глава 31. По предложению сэра Уильяма они отправляются беседовать в павильон и останавливаются около балкона, где и народу поменьше, и где... С усмешкой замечает дипломат, ему будет легче сосредоточиться. Следуя за ним, Эдвард снова вспоминает слова Доры. «Он спас мне жизнь». Ветер здесь не такой пронизывающий. Задний фасад виллы, павильон выходит на берег Темзы. ограждая их от затхлых миазмов, водной артерии большого города. И Эдвард рад дуновению прохлады, потому как из-за жары в танцевальном зале разыгравшаяся у него клаустрофобия, хотя он и старался изо всех сил скрывать ее от дуры, начинала проявлять себя сполна. Он чувствует себя мало того, что не в своей тарелке, так еще и ужасно смешным. Узкие туфли жмут, чрезмерная помпезность виллы раздражает, Украшение покоев леди Латимер, хотя и без сомнений впечатляющие, на его вкус слишком вычурный. Эдвард предпочитает строгую простоту. Он любит тишину и покой. Его поражает, какие бешеные деньги богачи готовы выбросить на ветер ради единственного вечера. Они проходят мимо двух пар, которые тоже вышли подышать свежим воздухом, и группы пожилых джентльменов в греческих тогах. На мгновение Эдварду кажется, что он заметил, Среди них знакомое лицо, длинная седая борода, пронзительный взгляд голубых глаз, и он замедляет шаг, чтобы получше разглядеть старика. Гамильтон останавливается и смотрит на него с легким нетерпением. «Мистер Лоуренс?» «Я». Эдвард всматривается в группу гостей, но седобородый джентльмен уже исчез. «Прошу прощения, мне показалось». Он мотает головой. «Неважно». «Тогда идемте же», — говорит его спутник — И Эдвард позволяет сэру Уильяму провести его в безлюдный уголок в правом крыле павильона. Итак, мистер Лоуренс, опёршись на трость, начинает Гамильтон, когда они оказываются вдали от посторонних ушей. Он крепко сжимает на балдашник и слоновые кости с вырезанным на нем греческим профилем. Я весь внимание. Дипломат пристально смотрит на Эдварда, и тому становится неуютно. Под этим немигающим взглядом Эдвард понимает, что времени на обмен пустыми любезностями нет, и сразу берет быка за рога. В письме, написанном мною по совету Ричарда Гофа, я сообщил, что случайно обнаружил пифос: Тот самый Пифос, добавляет он, дернув подбородком в направлении бального зала. Я также упомянул о том, что у владельца пифоса имеется немаленькая коллекция греческой керамики, которая, возможно, была приобретена бесчестным образом. «Понятно. Мне нужен ваш совет. Сэр Уильям предельно спокоен. И если я правильно понял, то владелицей этих артефактов является Дора Блейк, как упомянула леди Латимер. Владелец ее дядя. Лицо Гамильтона мрачнеет. А вам известно, где он их приобрел? Нет. Но именно это я и пытаюсь установить». Эдвард вспоминает субъекта по фамилии Кумб и решает посетить его жилище при первом же удобном случае. Дора нашла этот пифос в подвале антикварного магазина. А как он попал сюда? Мисс Блейк использовала его как образец для эскизов своих будущих ювелирных украшений. Леди Латимер увидела один из эскизов, который ей очень понравился, и ей захотелось узнать, что послужило источником вдохновения для Доры. Сэр Уэльям кивает. Да, ее светлость во всем предпочитает поступать по-своему. «Но где взял пифос дядя Дора?» «Спросите это у неё». Гамильтон умолкает, вертит трость в пальцах. «Так какой совет вы надеялись получить от меня, мистер Лоуренс?» «Вот оно, момент настал». Дора разрешила мне взять этот пифос в основу моего исследования, благодаря которому... Я надеюсь получить членство в «Обществе древностей». Она делала копии орнаментов Пифоса, а я намеревался написать его историю, но проблема в том, что с учетом того, что изделие имеет сомнительное происхождение, общество едва ли сможет опубликовать мою работу. И я надеялся, что вы, как знаток греческих древностей, захотите взглянуть на него и, кроме того, дадите мне хоть какое-то представление о черном рынке и о том, как он работает». «Зачем?» — Эдвард запинается. «Для другого моего исследования». «А Дора в курсе, что вы мне писали?» Эдвард снова не находит слов и шаркает ногами, морщес от боли. Ступням больно в тесных туфлях». «Ей известно, что я обратился к вам за советом относительно Пифоса. Что же касается другого вопроса...» хм. Гамильтон не высказывает упрека. Но Эдвард чувствует, что он вертится у него на кончике языка. Упрек, коего он заслуживает. И как вы намерены поступить с этими сведениями? Щеки Эдварда вспыхивают, им вновь овладевает чувство вины, которое буквально терзает его изнутри. Я намерен опубликовать добытые сведения. Вы собираетесь обнародовать ее имя? Я не собираюсь называть чьи-либо имена. Сэр Уильям хмурит брови. А вы отдаете себе отчет, какая здесь таится опасность? Вам же придется поставить в известность власти, вне зависимости от того, назовете вы Дору или ее дядю или не назовете. Понимаете, о чем я? Эдвард еще как понимает. Он зажмуривается, снова открывает глаза. Черные точки, словно мошки, пляшут перед его взором. Стараясь успокоиться, он делает глубокий вдох. Меня чрезвычайно заботит благополучие Доры. Поверьте мне, сэр, я понимаю всю степень опасности, но я не допущу, чтобы с ней случилось что-то дурное. Он не позволит. Он предпримет для этого все необходимое. Гамильтон долго смотрит на Эдварда испытующим взглядом. Потом отворачивается и шагает к краю балкона. Его трость гулко стучит по каменным плитам павильона. Приникает к каменной балюстраде. и вглядывается в ночь. Эдвард идет за ним, встает рядом. Под ними убаюкивающе плещется вода. Где-то вдалеке ухает сова, из бального зала раздаются взрывы хриплого смеха и доносятся развеселые мелодии Котильона. «У меня нет сомнений, что языке Блэк приобрел приобрёл и свою коллекцию этот пифос незаконно», — наконец изрекает сэр Уильям — И Эдвард с удивлением смотрит на него, ибо сам он не упоминал имя Блейка. Я всегда знал, что этот человек жулик. Как я уже сказал, леди Латимер, много лет тому назад я знал читу Блейков. Мы встретились в Неаполе. Хелен Майдоре была талантливой художницей, и я частенько поручал ей рисовать для меня. В те далекие годы языки я нередко сопровождал их в поездках. он неплохо разбирался в картах. Гамильтон впадает в глубокую задумчивость, и Эдвард украдкой рассматривает его лицо. В свете луны, его орлиный нос и высокие скулы очерчены еще четче. Ветер теребит алую ленту на его парике. Подобно Эдварду, Гамильтон решил не обрежаться сегодня в тематический костюм. «А как так вышло, сэр, что вы спасли Доре жизнь?» Его спутник поворачивается к нему и смотрит в упор. «Скажите мне», — говорит он, пропуская мимо ушей вопрос Эдварда и задавая свой собственный, — «что вы знаете об этом пифосе? Мне известно из исследований, проведенных учеными общества, что он относится к доисторическому периоду. Отчасти поэтому я и написал вам. Эдвард делает эффектную паузу, но это заявление — странное дело, никоим образом не привлекает внимание сэра Уильяма, Эдвард откашливается, теперь Гов поручил им выяснить географический регион происхождения пифоса. Гамильтон усмехается. Могу сэкономить им время. Сэр? Этот пифос был найден при раскопках у подножия горы Ликайон. Полгода назад. Примечание. Мифическая родина Зевса — место поклонения древних греков где жрецы проводили обряды жертвоприношения, в том числе человеческие. Конец примечания. У Эдварда округляются глаза. «Откуда вам это известно?» «Дело в том, мистер Лоуренс, что именно я организовал те раскопки». «Ах, вот вы где!» — восклицает леди Гамильтон, выйдя на балкон. В голосе звучат притворные нотки недовольства, когда она обнаруживает Эдварда и своего мужа, увлеченных беседой. Эдвард, натужно улыбаясь, пытается придать своему лицу выражение беззаботности, каковой он вовсе не ощущает. Даже напротив, Эдвард чувствует, как на него вдруг накатывает волна усталости. Того, о чем поведал ему дипломат, он и вообразить не мог. Он ловит взгляд сэра Уильяма и видит в нем... грозные предупреждение весьма недвусмысленного свойства. Ей ни слова. Говорит ему этот взгляд не сейчас. «Право, Уильям. Неужто вы весь вечер собираетесь обсуждать дела?» — капризно заявляет леди Латимер сверкая бронзовыми лаврами. «Ты вынудил своего нового друга оставить мисс Блейк без внимания». «Где она?» — вскрикивает Эдвард Адама, видя, как он озабочен, улыбается и игриво стучит веером по его плечу. «О-ла-ла! Да прямо за мной с мистером Эшмалом! Видите? Цела и невредима!» И правда, он видит Дору, выходящую из широких дверей бального зала и шагающего рядом Корнелиуса. Эдвард ласково улыбается Доре, но при виде выражения ее лица, хмурого, напряженного. пугающе холодного улыбка сползает с его губ. Что-то между ними произошло. Я нашла их, мисс Блейк, со смешком восклицает леди Латимер. Мужчины в своем репертуаре. Когда речь заходит о делах, она с женщинах сразу забывают. Между тем вечер еще в самом разгаре, а мисс Блейк утомлена и хочет домой. Нет, правда, мистер Лоуренс обращается она к Эдварду. снова раскрывая веер. Золотое перо из него падает на пол. «Как же вы могли покинуть свою подопечную?» дура? с преувеличенным почтением говорит Эдвард, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Простите меня, я не собирался отнимать у лорда Гамильтона так много времени. Вы и вправду хотите уехать?» «Да. Мое удовольствие от праздника несколько омрачено». Она произносит эти слова ледяным тоном, У Эдварда затряслись поджилки. Он смотрит на Корнелиуса. Его друг спокойно встречает его взгляд и словно предупреждает о чем то но Эдвард не может понять о чем. «Вы уверены?» Эдвард снова пытается заговорить с Дорой, но та отворачивается от него. «Она не хочет на меня смотреть с ужасом», — думает он. «Я уже принесла извинения леди Латимер. «Думаю, мне тоже пора, моя дорогая», — добавляет сэр Уильям, обращаясь к жене. «Ты же знаешь, как меня утомляют подобные мероприятия». «Как скажешь, Уильям, если тебе угодно». Гамильтон поворачивается к Доре. «А что будет с Пифосом после Суаре?» Эдвард с бьющимся сердцем наблюдает за ней. Он хочет поговорить с Дорой, хочет узнать, что произошло, почему она любезно улыбается сэру Уильяму, но не ему. «Его вернут в магазин завтра». Я не знаю, что дядя планирует с ним сделать после этого. И только сейчас Дора смотрит на Эдварда. Но стоит ему поймать ее взгляд, как она тут же отводит глаза. Что ж, ему довольны и этого мимолетного взгляда. Он видит в ее глазах осуждение и даже гнев, который она старательно пытается сдержать. Эдвард с тревогой смотрит на Корнелиуса, но его друг демонстративно разглядывает пол. «Понятно», — говорит Гамильтон. «Дора, я хочу пригласить тебя и мистера Лоуренса, ну и, разумеется, мистера Эшмала. Отобедать. У нас завтра вечером. Ты же не будешь возражать, Эмма?» «Ни в коем случае. Я с радостью воспользуюсь возможностью поболтать с мисс Блейк в более приватной обстановке. У меня есть в высшей степени восхитительная задумка, моя дорогая хора. Кокетливо зардевшись, она осекается, — и, глядя на Дору, исправляется. «Дора, прошу вас, приходите, окажите нам такую честь!» Наступает неловкое молчание. Короткий кивок в знак согласия. Сэр Уильям стучит тростью по полу, одаряя всех улыбкой. Впервые за весь вечер Эдвард видит, как старый дипломат улыбается, но улыбка выглядит довольно вымученной. «Договорились», — говорит он. Леди Латимер взмахивает веером. «Ну, коли вы расходитесь, я вернусь в бальный зал. Я, знаете ли, обожаю танцевать. И сегодня вечером я намерена натанцеваться до упаду. У вас теперь все будет в порядке, мисс Блейк». Дора многозначительно вздыхает. «Да, миледи, благодарю вас». «Тогда я желаю всем вам доброй ночи». И с этими словами леди Латимер упархивает. Точно великолепная птица Феникс — в бурном водовороте юбок.